Глава пятнадцатая. Вера послушно опустилась на стул, посмотрела по очереди на подруг и, вздохнув, проговорила. «А, нечего особо рассказывать девочки Как появился, так и пропал. Зовут его Потап. Он отец Лизы, вы её знаете. Слышали от меня о ней не один раз. «Твоя лучшая ученица», — закивали головами подруги. «Помнится, ты её готовила для конкурса в этом году». «Да, она самая», — подтвердила Вера. «Познакомились мы с её отцом, благодаря твоему, Мариша, приглашению на тот рынок для богатых и зажравшихся мужиков». «Что? Куда?» — Танюшка закашлялась, подавившись соком. «А у твоей елизаветы папик из богатых?» — удивлённая от Маришки. датфу на тебя, Мариша! Хватит, угомонись уже!» — Татьяна шикнула на подругу. «С каких это пор тебе материальное положение мужика стало важнее всех прочих его качеств? Помнится, твое приключение из молодости сейчас очень даже богат. Чего ж ты к нему-то не идешь? Сейчас-то что не так с ним? Тем более он очень даже не против возобновить отношения». Вера подозрительно глянула на подруг. «Так, а с этого места поподробней». Марина подозрительно молчала, усиленно разглядывая рисунок на тарелке. Вместо нее ответила Татьяна. «Ты Маришину соседку по палате видела?» «Арину видела, конечно». «Никого она тебе не напоминает, нет?» Продолжала интриговать Татьяна. «Да вроде нет. Кроме разве что...» Вера задумалась, а потом, сопоставив и сложив детали пазла, удивленно выдохнула. «Да ладно! Правда, что ли? Тёмушка? Козловский? Арина его родная сестра?» «Она самая!» Татьяна торжественно кивнула. «Тогда-то, когда наша Мариша с уважаемым ныне ресторатором Шуры-Муры крутила, Арина Пигалица совсем была, потому-то её Вероня и не вспомнила. Да-да, помню. И потом, когда во второй раз наших голубков взаимным притяжением накрывало, Ариша уже и сама женихалась, потому-то и не видели мы её. У них же вроде десять лет разницы, да? Вера вопросительно посмотрела на Татьяну, но ответ прилетел от Марины. Восемь лет и четыре месяца. Ах, вот оно в чём дело. Вера хитро глянула на Татьяну и начала улыбаться. И что же ты, Маришечка, обещала Арине, если не секрет? Сходить на свидание с её братом. — нехотя буркнула Марина. — Ну так и сходи, в чём дело-то? Артемий у нас сейчас мужик видный. — Да она в курсе, — Татьяна так хитро улыбнулась. — Он же приходил к ней в больницу. — И ничего не ко мне, а к своей сестре. — Но потом-то уже к вам обеим, даже тормозочки вам обеим с правильной едой приносил. — Скажешь, не было такого? — продолжала гнуть свою линию Татьяна. «Всё, подруга, ты пропала. Если Артемий начал для тебя готовить, то теперь уже не отвертишься», — поддакнула и Вера. «Кстати, а где Светланка-то у тебя сейчас?» «У мамы моей выпросилась на каникулы. Я ж потому и рванула в это эротическое путешествие с тем козлом». Маришка ответила машинально, а потом, подняв на Веру глаза, произнесла резко. «Вера, нет, ты не посмеешь!» «Марина, я не сделала этого тогда, не сделаю этого и сейчас». Но считала и считаю, что мужик должен знать о том, что у него есть дочь. Перепалку двух подруг, как всегда, пресекла третья. «Девчат, давайте уже пообедаем, а? И так уже почти остыло всё. Зря я, что ли, готовила?» «Да, Танюш, давай пообедаем уже». Подхватила мысль Вера, на что настала очередь Марины возражать. «Нет уж, не отвертишься, Верунчик». «А то знаю я тебя, сбежишь, придумав предлог, лишь бы нам не рассказывать ничего о своём Потапе». девочки правда нечего рассказывать. Курьер, который должен был доставить конверт мне, не донёс его всего один этаж. Не знаю почему. Может, потому что до десяти считает плохо. Может, кто-то выходил на том этаже, и он вышел. Может, в домофон неверно номер квартиры набрал, и Потап его уже в открытых дверях квартиры встречал». «Вы же меня умные. Дальше сами придумывайте варианты». Знаю только, что разбудил он злого и уставшего потапы Тот, не глядя, подписал, не вчитываясь в адрес на конверте, открыл, а там две бумажки, одна интереснее другой. Первая — это анкета со всеми параметрами моей фигуры. Рост, вес, обхват бёдер, талии, груди — всё чин по чину. Разве что справок от врачей не хватает, да, Мариш? Вера глянула сукаризной на Маришку. «И вторая — это весь из себя красивенный пригласительный на тот вечер знакомств». Неожиданно Вера рассмеялась и уже со смехом продолжила. «И вот не лень же было мужику сразу ко мне подняться, а? Я только из душа вышла, гриву свою сушила. Фен выключаю и понимаю, что мою входную дверь уже практически выносит, трезвоня и стуча одновременно». Разозлилась я, конечно, знатно на эту какофонию Так в одном полотенце и потопала дверь открывать. Но вы понимаете, как я его встретила. Рассказ уважаемого педагога Веры Павловны верные подруги дослушивали, уже не сдерживая смеха. Уж они-то знали за Верой эту особенность. Вера разозлившаяся и Вера спокойная — это были два разных человека. «Девочки, вы себе просто не представляете, как же я была зла на того хама со шрамом. На тот момент я ещё не знала ни его имени, ни того, что он отец Лизы». «Индийское кино отдыхает», — хохотнула Маришка. «Санта-Барбара средней полосы», — поддакнула Танюшка. Вера тем временем открыла в телефоне фото малыша и показала подругам. Котёнок, что было вполне ожидаемо, им понравился. «Котёнок милаха!» — Маришка вернула телефон Вере. «Только я не поняла, за что то на отца своей Лизы-то злилась?» «Я же думала, что это Потап его выкинул, едва малыш первую лужу у него в квартире сделал. Потом, правда, выяснилось, что этот проказник сам сбежал в открытую дверь, пока Потап замок в ней менял». Вера грустно улыбнулась. «Знаете, девочки, странно так у нас с ним наше знакомство получилось». Он решил, что я охотница за деньгами, а я ему приписала качества, которых у него нет. И котят этот верзила со шрамом любит. Потап его...» — Вера кивнула на свой телефон, имея в виду малыша. «На трассе подобрал. До города за пазухой вез. И руки у мужика откуда надо растут. Он у меня в квартире и все, что мог, починил». Вера замолчала. Татьяна с Мариной переглянулись. И первой ожидаемо нарушила тишину Марина. «Вер, почему такая тоска в голосе? Что не так? Или в койке у мужика полный штиль?» «Марина, не все же отношения лишь на сексе завязаны», — Татьяна шикнула на подругу. «Согласна, не все», — легко согласилась та. «Но секс — одна из главных составляющих в отношениях между мужчиной и женщиной. Тань, скажешь нет?» не скажу «Важен, безусловно. Но когда бы они успели-то?» Пока подруги спорили между собой, Вера нырнула воспоминаниями на два дня назад.